«Изабель!» «Идиот!» — подумала Изабель, наблюдая за представлением. Выходки Трента демонстрировались на слоистом пластике, уложенном поверх щита стеклянного экрана, передаваемое множеством микрокамер, которые она прицепила к его одежде, когда удаляла форс и глупейшую памятку о его сестричке. Что она ему велела? Просто закинуть удочки, посмотреть есть ли у торговцев то, что и требуется, не привлекать внимания, потому что если связываешься с такими, как Столман, местная мафия начинает проявлять к тебе интерес. Однако порыв Трента был ей понятен и близок до мозга костей. Он, конечно, чуток запсиховал, просидев в заперти на борту залива Мурены, так долго, что ему просто необходимо было что-то сделать. Ей тоже хотелось этого, только не от скуки от постоянного раздражения. В сущности, если парень вляпается, Изабель будет только рада, поскольку тогда она сможет уступить собственным импульсам и получит повод покинуть корабль, чтобы охотиться и убивать. Но сейчас приходится подавлять порывы и заниматься другими делами. Пока у пространственный двигатель не работал, она не могла пользоваться у пространственным коммуникатором. Поскольку приборы были взаимосвязаны, но и когда движок ожил, связь не наладилась. Коммуникатор был старого образца и в отличие от современных моделей не мог действовать изнутри континуума. Пора с этим разобраться. Изабель отправила вызов и приготовилась ждать. Считалось, что у пространственной связь мгновенно, но это не соответствовало действительности. На самом деле время установления соединения зависело от количества энергии, которую тебе не жалко использовать. От пространственных аномалий между пунктами А и Б в континиуме, где расстояния предположительно не имеют значения. И, конечно, от того, сколько времени потребуется на ответ тому, кого ты вызываешь. Через восемь томительных минут раздался сигнал, и на экране замигала иконка. Изабель мысленно раздвинула рамку, чтобы увидеть того, с кем будет говорить, но передачу своего изображения намеренно пресекла. «Морган!» — обратилась она к мускулистому, лысому, обезображенному шрамами типу, появившемуся перед ней. «Изабель!» — ответил мужчина, кивнув в знак приветствия. Несколько секунд Изабель изучала собеседника. Он легко мог бы избавиться от глубокого шрама рассекающего лоб, правый глаз, нос и оканчивающегося на бесформенной верхней губе. Разные глаза, один голубой, другой карий, тоже можно было сделать одинаковыми. Поддавались корректировке все вмятины и зарубки на его лице, и пятнистая розово-серая кожа могла обрести естественный цвет. Захоти мужчина, он мог бы все исправить и выглядеть как Адонис. Однако он наслаждался тем шоком, которое производило на людей его жестокое брутальное уродство, как наслаждался и жестокостью своего ремесла морган был ее подельником в сфере потрошения и работорговли ему нравилось причинять боль и внушать ужас, и он отлично подходил для этой роли. а еще Изабель чувствовала он был тем, кто не слишком заморачиваясь, примет ее нынешнюю внешность. «Морган», — продолжила она, — «я хочу, чтобы ты увидел меня, поскольку тебе и другим, по твоему выбору, нужно будет знать, как я сейчас выгляжу». Она хотела еще как-то предупредить мужчину, но вместо этого просто сняла запрет на передачу изображения. Морган отпрянул от экрана с отвисшей челюстью, потом встряхнулся и вновь подался ближе. «Ужасающе! Восхищенно выпалил он и жутко ухмыльнулся. Ты идешь до конца? Изабель на секунду задумалась. Ее превращение в капюшонника шло стремительно, но теперь после недавнего вторжения Пенни-Рояла, изменения пошли по другому пути. Серые заплаты сейчас распространялись равномерно, прикрывая сочленения, торцы конечностей и стыки пластин панциря, и они растекались оставляя за собой участки цвета слоновой кости, как металл меняет цвет при нагреве. Изучая данный эффект под наноскопом, Изабель обнаружила серьезные изменения, включающие возникновение оптоволокон, слоистых фуллеренов и других материалов. Панцирь ее делался все крепче и крепче, хотя и раньше обладал практически полной неуязвимостью, свойственной капюшонникам. Что же до глаз? обретших уже лимонную желтизну, то здесь причиной были генетические изменения живущих на сетчатке фотолюминесцентных бактерий, а цели данной модификации она не догадывалась. Конечно, всего этого Морган не увидел, он видел только чудовище. «Неправда, что это сделано против моей воли, но тело от рук отбилось», сказала она, мимолетно отметив, что вторая фраза ей больше не годится. За неимением рук. Но даже не думай, что я каким-то образом изувечена. И не смей сомневаться в моих умственных способностях. В сущности, сейчас я одарена куда больше, чем прежде. И правда, и ложь. Да, она способна на многое. Но за здравый рассудок бороться приходилось постоянно. «Ладно, Изабель», — кивнул мужчина. «Чего ты хочешь? Статус последнего груза». Ответила она вопросом на вопрос. «Глория в пути, а Настурция всё ещё здесь, на орбите. Я как раз на борту. Мы ждём следующей партии со склада». «А Калигула «В космодоке?» «Готов тряхнуть стариной». «Отлично. Высылаю тебе координаты и хочу, чтобы ты отправился туда, как только будешь готов, даже если весь груз не прибудет». «А поставки?» «Что ж...» «Нашим клиентам в королевстве придётся немного подождать. У меня есть более неотложные дела. Пополни боезапас на калигулу. Полный штат наших ребят на борту. Вскрой планетарный склад ПЗУ. В общем, считаю, что мы находимся на военном положении. И бери всё, что сочтёшь необходимым». «Ого! Дело серьёзное? Ты чертовски прав. Будь на связи». «Чтобы прибыть сюда...» они отправиться прямиком на планетоид ей пришлось выдержать очередной внутренний бой капюшонник в ней желал двинуться прямиком за спиром но более логичная человеческая часть разума не могла не считаться с определенными обстоятельствами во первых у нее было мало топлива а во вторых спир контролирующий государственный истребитель стал по настоящему опасной дичью как скажешь Изабель. — кивнул Морган. Она вырубила передатчик и переключила внимание на Трента. Отец-капитан Сверл Отец-капитан Сверл потер друг от друга керметовые жвала протезы, приподнял громадную мягкую луковицу тела на керметовых протезах ног и издал скрижащущий звук какой не издать больше ни одному продору. Его первенец, Псарол, попятился, все еще ожидая удара, которого не следовало уже много десятков лет. Псарол тоже был стар, его панцирь корежили уродливые узлы и наросты. Сегменты ног скрючились за сотни лет искусственно поддерживаемого отрочества. «Уходи!» — процокал Сверл. Первенец развернулся и двинулся к двери кабинета отца капитана, советая святых корабля, за которой обнаружились два помощника Бсорола, продоры бывшие когда-то вторенцами. Как и остальные 22 особи на борту этого подводного дредноута, они находились лишь в шаге от того, чтобы стать первенцами, но не становились из-за собственных деформаций, и замен разных неспособных отрасти заново частей тел на протезы. Замедлитель роста действовал на всех по-разному. Когда диагональная щель, разделяющая дверные створки, сомкнулась, Сверл задумался, взвешивая возможности. Басарол, больше века, анализировавший поток государственных данных, доложил ему, что Пенни-Роял вернулся на погост. Бунтарь и каким-то образом договорился с Ии Государства. Означает ли это, что Сверл может выбраться из подводного укрытия и покинуть Литураль, взыская мщение? И, кстати, хочется ли ему еще мстить? Война Сверла была тяжела. Он потерял два боевых корабля. Он едва не погиб сам, когда подстрелили его корабль и много лет потратил на лечение от радиационных ожогов, после которого стал бесплодным. Когда же он возвратился на войну? Во время простой миссии. Пока он привыкал к управлению дредноутом, государственный дрон-убийца взял его корабль на абордаж. Он заразил капитана червями-паразитами, чуть не убившими его. Пришлось истребить собственных детей, чтобы искоренить инфекцию на борту. Басарол и другие 24 были последними из его семьи. Он вызвал их с родины Продоров позже. Избавляясь от паразитов, он потерял половину массы тела в долгих и мучительных хирургических операциях. Потом его понизили в звании, после того, как временное безумие толкнуло Продора на уничтожение двух союзников, что подорвало военную экономику. И последнее прискорбное событие, сделавшее его изгнанником. Он отклонил приказ вернуться в королевство, когда новый король решил прекратить войну. Тревожный и раздраженно Забульков сверл, вернулся к ряду шестиугольных экранов и сунул коготь в дыру управления. Он просто не мог вернуться, он вложил и потерял слишком многое и слишком сильно страдал, чтобы подчиниться тому, кто приказал остановить войну. Для него война так и не закончилась, ибо его ненависть к человеческой расе и чужой технике укоренилась слишком глубоко. И вот что он придумал тогда, остаться в пограничной полосе, на этом погосте. Все экраны были включены, на всех мелькали картинки, из жизни людского сообщества-литерали. Многим из этих людей так не нравился собственный вид, что они переиначили, изменили его. И как же Сверл завидовал им. Он выбрал две сцены для изучения человеческих преступлений, но следил невнимательно. Сердце и разум его пребывали в воспоминаниях. Прошло много лет, прежде чем он услышал о черном «и», Вышедшим из-под контроля творения государства Ему доставляло удовольствие знать Что где-то существует нечто внушающее ужас Даже самым смертоносным и Заинтересовавшись, он стал собирать информацию И вскоре узнал, что этот Пенни-Роял Сведущ в технологиях, недоступных даже государству Он умеет изменять живые существа Он выполняет просьбы и, возможно, способен обеспечить самого сверла средствами реализации его самого большого желания. Ему нужно было понять, почему слабые существа из плоти и скверные искусственные разумы устояли против продорской мощи, как они сумели повернуть ход войны так, что новый король просто пошел на попятный. Однако сплетники по ГОСТу утверждали, что дары Пенни Рояло губительны, что технологии и трансформации, которыми он снабжает просителей, могут обернуться против них самих. Сверл не верил этому. Тогда не верил. Изучая вопрос, он находил больше слухов, чем правды, и относил их к государственной пропаганде. Конечно, и государство не хотели, чтобы стало известно о существовании создания более могущественного, чем они к тому же согласного чем-то обеспечить их врагов. Почти наверняка те же самые ии и запустили мельницы слухов. Они окружили пенни Рояла мифами, вынуждая тех, кто мог бы искать с ним встречи, избегать его. Они создали легенду, чем-то похожую на продорскую байку о голголоше, страшилку, чтобы пугать детей. Сверл убрал коготь и экраны автоматически отключились. Отец-капитан обвел взглядом горы оборудования, террариумы и резервуары, загромоздившие его кабинет. Он все еще не решил, что делать дальше. Оглядываясь назад, он понимал, что ненависть государству все минувшие годы искажала его рассуждения, что война повредила и ожесточила его разум. Он слишком выборочно подходил к историям о Пенни-Рояле, предпочитая верить тем, где говорилось о существах, получивших именно то, чего им хотелось. Еще он был в высшей степени самонадеян, как и все отцы-капитаны, и не сомневался, что если в сделке окажутся сомнительные пункты, он наверняка их не упустит. Так вот, он охотился за слухами и точными данными, и обнаружил местоположение блуждающего планетой до Пенни-Рояла и отправился туда. Сверл содрогнулся, вспомнив свой тогдашний настрой. Он решил потребовать понимания успехов человечества и, чтобы отнести это новое знание в королевство и связаться с недовольными новым режимом. Затем он хотел собрать силы, свергнуть короля и повести продоров истреблять человечество по праву и предназначению. И вот он отправился в логово Пенни-Рояла, пока все его состояние в виде алмазной слюды выгружалось из шатла. Сверл сам ввел себя в заблуждение, уверившись, что найденный им цветок из черных кинжалов всего лишь существо, очень, кстати, запамятов что еще оно тот самый ненавистный государственный искусственный интеллект в вихре боли и безумия расширяющихся мысленных горизонтов пенни роял преобразовал сверло а после отец капитан выполз на поверхность не на грави движках не на силовых полях а на новых протезах нет он определенно чувствовал себя более интеллектуально развитым и могущественным и, конечно, более опасным, поскольку Пенни-Роял снабдил его смертоносным големом, которого Сверл теперь контролировал через пульт Рабодела. Он также начал быстро разбираться в ходе войны и причинах, по которым она повернула туда, куда повернула. Он стал осознавать недостатки агрессивного продорского сообщества, включающие уклонение от использования искусственных разумов. И все-таки хотя он и открыл для себя многие специфические детали, общее понимание государства по-прежнему было недоступно ему. Тогда он считал, что потребуются глубокие раздумья, что ему еще нужно свыкнуться с собственными, беспредельно раздвинувшимися ментальными горизонтами. Люди-моллюски еще не появились, когда Сверл опустил свой дредноут в глубины океана планеты которую впоследствии назовут Литералью. К нему присоединились и другие обездоленные Продоры, которые стали воздвигать свой подводный город и наладили торговлю с прочими анклавами Продоров по всему погосту. Когда же прибыли моллюски и затеяли свое странное телесное поклонение Руду Сверла, первичный инстинкт велел его товарищам-ренегатам уничтожить людишек. Однако. Коренное понимание государства все еще не давалось сверлу, и он настоял, чтобы людей не трогали, ведь они, возможно, помогут ему достичь того, к чему он стремится. Он позволил им обосноваться и стал изучать их.